Глава 14: Плата за мои страдания. Николь, Ты, Дверь моей временной комнаты вышибли чуть ли не с ноги. Чертов, дом, никакого личного пространства. Почему ты уехала с Кристианом? Именно с этими визгами Лоя ворвалась ко мне, враждебно упирая руки в бока. А ведь я только уснула после душа. Приняв сидячее положение, посмотрела с невозмутимым спокойствием, зная, что могу с легкостью вышвырнуть ее в коридор. Истеричка злобно шипела и кидалась унизительными словами. Но они не трогали меня. И сказанного я смогла понять. Лоя думает, что Кристиан спит с ней, потому что у него есть симпатия. Бедняга. Наблюдала, как девушка шипит и кривит губы в едкой улыбке, пытаясь доказать мне свою правду. Тебя продали родители. Позволили темному забраться под юбку к своей дочери. А ты думала, что вампир влюбится в тебя? На мгновение стало даже жаль ее, но посвящать пустоголовую, суровую правду я не собиралась. Не моё дело. Если тёмный решил не распространяться об этом, то я уж точно не стану. Я уверена, закончится год, и Кристиан попросит задержаться в поместье, попросит меня остаться с ним. «Важно!» задрала подбородок Лоя. «Ты пришла поделиться своими предположениями!» Изогнула я бровь, зевая. «Прости, но мне все равно. Спишь ты с ним или замуж за него решила выйти? Плевать вообще! А теперь будь любезна, уйди уже!» Махнула рукой в сторону двери только сейчас, замечая, что она слегка приоткрыта, а за ней будто кто-то стоит. Сердце внезапно пустилось в галоп, и я отвела взгляд, обращая внимание на свою интуицию, которая вопила на все лады, что «да, так и есть», за дверью слушатель, который незримо присутствует при нашей милой беседе. «Ну же, Ника, не делай такое лицо, веди себя естественно». «Я тебя предупредила», — важно фыркнула Лоя, грациозно разворачиваясь и откидывая волосы за спину. Стоило ей распахнуть дверное полотно, как ноги подкосились, и она чуть не шлёпнулась на пол, хватаясь за угол шкафа. господин Тут же склонила голову девушка, прижимая руки к груди. «Какая актриса, ты только посмотри на неё!» С нахальной улыбкой на устах в комнату вошел Мариус, подмигивая мне. «Брат, вот она, твоя покорная и кроткая, волчица в овечьей шкуре!» Не сразу заметила Кристиана, но когда он лениво вошел следом за блондином, почувствовала удушающее волнение, которое не должно было возникнуть. Понимала, нужно отвести взгляд, но не получалось. Таким я его еще не видела. Алые брюки идеально сидели на узких бедрах, будоража сознания, но черная футболка, не скрывающая рельефных мышц, переманивала внимание на себя, умело дополняя образ вампира и сочетая с его двухцветностью волос. Слегка взъерошенная прическа вызвала внезапное желание откинуть длинную челку, падающую ему на глаза. И тут меня словно током прошибло. Какого черта я разглядываю его? Этого кровопийцу, поджарого монстра, в душе у которого непроглядная тьма. Он даже не посмотрел в мою сторону, сверля взглядом макушку Лои, которая тряслась, словно осиновый лист, на ветру. «И ничуть тебе не жаль, дорогуша». Боясь, что Мариус смог заметить, чем я только что занималась, отвела взгляд в сторону. «Нужно придерживаться намеченного плана, как я и собиралась». «Забирай ее уже отсюда», — махнул рукой блондин. «Что, так не терпится остаться со мной наедине?» Кристиан не произнес ни слова, покидая пределы моей комнаты, а вместе с ним и словно провинившаяся собачонка, шагающая за своим хозяином. «Ну, как ты здесь без меня?» Послышалось мурчание над головой. Скучала? Очень. Хотелось гаркнуть ему в ответ, выплескивая весь сарказм, на который только была способна. Так, голову вниз, ручки на колени и покорно мямлем. Скучала, мой господин. Чего? Интонация Мариуса так и просила загоготать в голос, но я сдержалась, строя из себя самую послушную невинность на всем белом свете. Господин? — зафыркал он. «Ты это... Прекращай мне здесь!» «Чёрт из два тебя, кровопийца!» — хохотала я мысленно, так и не поднимая головы, смотря на его начищенные ботинки. «Как прошли лекции?» Продолжала отыгрывать свою роль, которая неизвестно куда могла завести. «Вы, наверное, голодны?» Я наклонила голову в бок, убирая волосы за спину, чтобы открыть шею. «Ну нет!» слуха коснулся вымоченный стон какого дьявола николь вы не хотите меня испить специально сделала паузу скромно поднимая глаза и смотря на него так словно готова на все чего бы он только не пожелал ты видимо сильно ударилась при падении темно излился, злился я отчетливо видела это так давай приходи в себя тыкай мне огрызайся и шипи ну как ты умеешь что вы стеснительно хлопнула ресницами вновь опуская глаза в пол разве я могу да твою же мать рявкнул мариус почему ты так себя ведешь мне даже аппетит пропал ходи голодный убивалась я своей маленькой но все же победой иногда нужно устраивать разгрузочные дни я могу что-нибудь сделать для вас спросила тихо выказывая полное раскаяние от того что мой хозяин расстроен «Да», — рявкнул он, — «стань прежней». «Простите, но я пересмотрела свое поведение и поняла, что мое хамство в вашу сторону просто недопустимо. Вы мой господин, и я обязана быть покорной». «А как все хорошо начиналось», — бесновался темный. «Ложись спать». С этими словами он чуть ли не стрелой вылетел в коридор, с оглушительным грохотом хлопая дверью. Коварная улыбка растянулась в моих губах, и я беззвучно задвигала задницы, отплясывая. «Вот тебе, кровопийца. Пусть я долго продержаться и не смогу, так как не позволю прикоснуться к себе, когда ты потянешь свои лапы. Но пока этого не произошло, я натяну твои нервы до предела, и это будет плата за мои страдания».